Годы коллективизации. Активисты лютовали, как дьяволы. У них, казалось, и в самом деле классовый нюх. Они никого не жалели. Кто не шел в колхоз или не справлялся с заданиями, тех эта команда выбрасывала из хаты. Старый, малый, больной для них все равно. Еще и трубы бывало че развалят, и повыбивают двери и окна, чтобы не возвращались люди с улицы. Своим появлением в России параллельные управленческие структуры обязаны системе местничества и реформам Ивана Грозного. В военном деле анахронизм местнических порядков ощущался особенно остро. Назначение на высшие воеводские посты по принципу «породы» и «знатности» приводили на поле брани подчас катастрофическим последствиям. Боярской и знать, не допустили отмены местничества. По этой причине приговоры о местничестве носили половинчатый, компромиссный характер. Они вносили некоторые перемены в структуру военного командования. Новые законы позволили правительству назначать в товарищи главнокомандующему непременно самому породистому из бояр, менее знатных, но зато более храбрых и опытных воевод, которые отныне ограждались от местнических претензий всех других воевод. Так появились две параллельные управленческие вертикали. Потом этот подход, неплохо себя зарекомендовавший, был распространен на гражданскую службу, где рядом со знатными думскими боярами, формальными руководителями приказов, появились думные дьяки-специалисты, происходившие по выражению Курбского «из поповичей простого всенародства» и тянувшие на себе основную административно-управленческую работу. В середине XVI века власть в уездах, губах, переходит к выбранным губным старостам из дворян. Их помощникам, губным целовальникам, из черносошных крестьян. Затем на исторической арене появляются параллельные власти, воеводы и приказные диаки, представители бюрократии, и постепенно начинают подминать под себя губные власти. А со временем параллельные структуры стали неотъемлемым атрибутом русской модели управления, без которого она просто не могла функционировать. Поскольку основной объем текущей управленческой работы выполняется относительно автономными кластерными ячейками, то функции контроля можно возложить лишь на параллельные структуры, подчиненные центру, и чужие по отношению к ячейке-кластеру. Параллельные структуры создаются не от избытка управленческих ресурсов, а наоборот, вследствие их нехватки. Создание все новых органов контроля – с непрописанными в законах полномочиями, это как раз признак слабой дееспособности государства, что, кстати, и показал опыт Советского Союза, пишут Хисамова по поводу создания полпредом президента России еще одной параллельной структуры, приемной по работе с предприятиями и предпринимателями. В новых отраслях и сферах деятельности, где еще не отлажены механизмы взаимодействия между предприятиями и государством, учреждения все новых параллельных структур служат для чиновников палочкой-выручалочкой. Так, согласно постановлению ФКЦБ, в штат компаний, работающих на фондовых рынках, были включены контролеры, следящие за работой своих фирм. Этого показалось недостаточно, и согласно законопроекту об инсайдерской деятельности, компании будут обязаны создать специальные службы внутреннего контроля. Получается, что мы копим все больше людей, которые за наши деньги будут на нас же стучать. Прокомментировал это положение один брокер. Кроме государственных образуются и негосударственные параллельные управленческие структуры или их аналоги. Так, приобретая контроль над каким-нибудь заводом, компания, в которой я работаю, сохраняет, в соответствии со старомосковской политикой, на своих постах большинство прежних менеджеров, но для контроля и возможного в будущем перехвата власти – направляет на завод своего доверенного человека, введя для него должность первого заместителя генерального директора с обширными полномочиями. Тот, в свою очередь, приводит с собой нескольких сотрудников, расставляет их на должности не руководящей, но позволяющие контролировать информацию о движении материально-финансовых потоков и кадровой политики. В результате возникает параллельная управленческая структура, внедренная в кластер и функционирующая в интересах вышестоящей организации.